Руслан Мельников. Книга четвертая. Рыцари Рейха. Обновленная авторская редакция. Пролог. Светала. Утренний воздух был свеж и покоен, а солнце еще не превратилось в раскаленный медный котел, подвешенный к небосклону. Умирать не хотелось, и не хотелось питать своей кровью святую землю, и истосковавшуюся во влаге. Но два войска уже застыли в тягостном ожидании на полпути между Акрой и Хайфой. Ровное, как струганная доска, безводное и необъятное пространство, что идеально подходит для конных сшибок, разделяло противников. По потрескавшейся от зной равнине гулял ветерок. Слабый, мирный, не предвещавший бури. Пыль не поднималась выше конских бабок а противостоящие армии казались друг другу далеким и безобидным миражным маревом. Странные это были армии, невиданные, немыслимые. Над первой многочисленной, шумной и пестрой зеленые полотнища пророка Мухаммеда развивались рядом со знаменами Христовых рыцарей. Мусульманский полумесяц соседствовал с красным на белом крестами тамплиеров и белыми на красном иоанитов. кавалерия правоверных стояла бок о бок закованными в латы воинствующими монахами храма и госпиталя. Аспесивые светские рыцари Иерусалимского королевства, не принадлежавшие ни к одному из артенов и позабывшие перед лицом общей опасности былые усобицы и распри, выстраивались единой линии авангарда в перемешку с легковооруженными лучниками сарацинов. Живая стена эта, готовая ударить первый, или первый же принять вражеский удар, Истрела рыцарскими гербами, разномастными стягами, вымпелами, нашеломными наметами, куфьями, яркими щитовыми эмблемами восточных воинов и причудливой арабской вязью. Еще более удивительно выглядело воинство противостоявшее объединенным силам европейцев и сарацинов. Тут тоже хватало крестов, причем с избытком, только все они сплошь были черными, правильные, четырехконечные и усеченные Т-образной формы тонские кресты украшали белые знамены и белые щиты, и белые плащи братьев ордена Святой Марии, надетые поверх Кольчук и лад, и серые котты полубратьев сержантов, и стальные нагрудники орденских кнехтов. Черными крестами были помечены также туши огромных стальных монстров песочного цвета. Их было всего несколько штук, но каждый стоил целой армии. Словно ожившие барханы. С металлическим лязгом и скрежетом Они ворочались среди рыцарской конницы И внушали ужас одним лишь своим видом. Чудовища раскатисто взрыкивали, Пугали лошадей, Испускали клубы вонючего дыма. Вокруг железных гигантов Рокотали трехколесные повозки, Не нуждавшиеся в лошадиных упряжках. Из повозок хмуро взирали люди без броней мечей и копий, но в чудных желто-коричневых одеждах неместного покроя, в касках-колпаках, украшенных миниатюрными рожками и со страшным оружием, незнакомым оружейником Запада и Востока. Такие же воины выпрыгивали из самоходных коробов на колесах. Выпрыгивали и растягивались длинной цепью. Каждый нес на груди знак орла, широко раскинувшего крылья. И красную, с черным кантом, повязку на левом рукаве. А на повязке белый круг. А в круге черный крест. Но особенный. Не такой, как у Тевтонов. Свороченный на бок. С изломанными концами. Облаченные в оливковую форму солдаты цайт-команды СС несли на себе фашистскую свастику. Немецкие танки с угрожающим ревом начали двигаться вперед. Занимая позицию на ударном острее Тифтонского клина. Позади, слева и справа, рассыпались мотоциклисты и автоматчики. А уже под их прикрытием выстраивалась боевая трапеция Орденского братства. Рыцари в колове на флангах, оруженосцы, стрелки и кнехты внутри. магистры, маршалы и комтуры сзади. Носители повязок с поломанными крестами действовали быстро и молча. Лишь изредка в их рядах звучали на немецком отрывистые краткие команды похожий на собачий лай. Братья Ордена Святой Марии пели протяжные церковные гимны. Разноязыковое воинство на другом конце поля тоже истово молилось перед боем. Противники Техтонов просили помощи у Христа и Аллаха. Потом вдохновенные моления в обеих армиях прекратились. Разом. Вдруг словно по команде. Смолкли танковый и мотоциклетный двигатель. Несколько секунд гнетущей тишины. И новые звуки устремились к небесам. Пронзительный рев рогов, сполошный бой-труп, гулкий бой барабанов. Христианско-мусульманское войско ударило первым. «Боссеан!» — огласил окрестности боевой клич рыцарей храма. «Профиде!» -э! — клич госпитальеров и ионитов подхватили братья ордена святого Иоанна Иерусалимского. «Теус Волт", провозгласили рыцари авангарда. «Аллах Акбар!» – дружно грянули идущие в атаку Сарацины. кавалерийский бал катился на черные германские кресты, выбивая подкованными копытами пыль из иссохшей земли. Немцы не отвечали и не двигались. Немцы выжидали. Немцы подпускали противника ближе. И еще ближе. И еще. Певучие стрелы и короткие арбалетные болты взвились в небо, и тысячи жальной тучей обрушились на выползших далеко вперед стальных монстров. И... ничего. Стрелы ломались, болты отскакивали от танковой брони. Это, однако, не остановило атакующих. Луки и арбалеты были заброшены в наспинные садаки и сидельные чехлы. Опустились тяжелые копья и поднялись щиты. Сверкнули на солнце обнаженные клинки. Прямые и кривые. Громче, яростнее и отчаяннее грянули боевые кличи. Еан! Иде! Олд! Ар! А потом... Фойер! Потом криков слышно не стало и рогов, и труп, и барабанов. Только заглушающие все и все громовые раскаты покатились по высохшей равнине и устремились далеко за ее пределы. Танковые пушки, пулеметы, шмайсеры, карабины снайперов и минометы, установленные в кузовах грузовиков и полугусеничных тягачей, встретили атакующих оглушительными залпами по всему фронту разрывы мин и снарядов, свист пуль и осколков, и вопли умирающих, и ржание перепуганных сбрасывающих всадников коней, и разлетающиеся куски человеческих тел, и рваная сбруя, и разбитые щиты, и искромсанные доспехи, и кровь, и кровь. Много крови. Людей и лошадей выкашивало десятками, сотнями. Разношерстный авангард полег сразу, сбитый первыми порывами огненного смерча. Но кавалерийская лавина, следовавшая за ним, не останавливалась. Лавина уже взяла разгон. И рыцари, и сарацины были наслышаны о могуществе немецких колдунов и знали, на что идут. А потому упрямо шли дальше, мчались, неслись. С именем Христа и Аллаха на устах задние ряды пролетали по трупам передних. И натыкались на новые залпы и тоже разбивались о стену огня и свистящего металла так и не добравшись до врага а вокруг плевалось сухими комьями выла и ревела вздыбленная земля выл и ревел горячий воздух пахнувший вдруг отвратительным смрадом с отчетливым серным душком и в конце концов взвыли и взревели сами небеса две огромные птицы все с теми же черными крестами на неподвижных крыльях обрушились из-под облаков на головы атакующих. Звеном местер Шмита стремительными демонами ада проносилось над смешанным, утратившим порядок и напор рыцарско-сарацинским войском. Смертоносный град сыпался сверху, не зная пощады. Осколочным снарядом разнесло в клочья эмира Дамаска Илмуддина и его телохранителей. Взрывной волной сбросило с перебитого конского трупа благородного Жана де Белена сына Баляна II и Марии Иерусалимской, который возглавлял передовые отряды наступавших. Пропали из виду три золотых льва на красном поле, герб магистра Сицилии, Калабрии и великого магистра ордена храма Армана де Перегора. Где-то под окровавленными трупами сгинул еще один красно-золотистый геральтический знак. Три желтые крепостцы на червленом фоне, составлявший древний герб магистра братства святого Иоанна Иерусалимского, Гийома де Шатанефа. Пали зеленые знамена сарацинских шейков и сиидов. Пали сшитые из двух полос. Белые и черные – штандарты тамплиерских магистров, маршалов, сенешалей и командоров. Пали красные с белыми крестами – стяги и руанидов. И только тогда началось наступление крестов черных. Взревели и рванули вперед танки. Вслед за ними сдвинулась с места свинья. С шага в рысь, с рыси в тяжелый голубь. «Кот мит унс!» — скричали из-под глухих ведрообразных шлемов братья Ордена Святой Марии. Эсэсовцы наступали безмолвно. За них говорило оружие. И шума оно производило куда больше, чем воинственные возгласы союзников. Ситуация на поле боя изменилась. Нападавшие больше не нападали. Расстрелянные, рассеянные, сломленные, лишенные знамен и военачальников, они, наконец, в полной мере осознали тщетность бессмысленной атаки. И отходили, отступали, бежали. Лишь немногие еще пытались сопротивляться. Отдельные разрозненные группки, сохранившие подобие боевого строя, смыкали ряды. Всадники спешивались, не надеясь более на взбесившихся из раненых лошадей. Вставали плечо к плечу, щит к щиту. Тамплиеры, иониты, сарацины, рыцари-одиночки, предпочитавшие смерть в бою позорному бегству. А смерть была неминуема. В небе кружили неумолимые мессершмиты. Танки уже не стреляли. Танки просто давили храбрецов, что осмеливались стать у них на пути. В Пробитые тиграми, пантерами и рысями бреши по отчетливым следам гусеничных траков По кровавой каше из тел и смятого металла клинивался живой таран тифтонских всадников. Пулеметчики и автоматчики на флангах прикрывали атаку и расчищали путь рыцарскому строю. Самим орденским братьям оставалось лишь довершить расправу. Бронированные рылые фланги свиньи раскрывались. Распадались на части, выпуская из своего чрева легкую конницу и пехоту братства святой Марии втонские кнехты и эсэсовские автоматчики добивали раненых. Конные братья, полубратья и оруженосцы уже без всякого порядка неслись меж танков и мотоциклов. Порядок теперь был не нужен. Скоротечная битва закончилась, начиналась погоня и избиение. В Палестине вершил свою волю новый хозяин.